Взгляд искоса. Взгляд искоса – это элемент поведения, в котором участвуют голова и глаза. Он может выполняться путем поворота или наклона головы, сопровождаемым взглядом в сторону или кратковременным закатыванием глаз. Взгляд искоса – это выразительный сигнал, который используется, когда мы в чем-то подозреваем других или не верим тому, что они говорят. Мы смотрим на людей искоса, когда испытываем недоверие или сомнения, как на этом снимке. Иногда этот невербальный сигнал длится долю секунды. В других случаях он может быть саркастически гиперболизированным и поддаваться в течение всей встречи. Это движение выражает скорее любопытство и подозрительность, чем неуважение, и означает «я тебя слушаю, но не верю твоим словам. Во всяком случае, пока».